Глава 13. Как настроение поинтересовалась Роза. Голос ее был бодрым и жизнерадостным, джемма же ее энтузиазма не разделяла. Хорошее, ответила она, усаживаясь на заднее сиденье автомобиля, и подумав добавила прекрасная. Постаралась, чтобы ее поведение точно никаких подозрений у мачехи не вызывало. «Сколько пар сегодня?» Женщина вывела автомобиль на дорогу и направила по улице в сторону центра. «Вообще три», — со скучающим видом девушка приникла к окну. «Но я планировала позаниматься в библиотеке с одногруппниками». «Курсовую готовишь?» — Да, и планирую согласиться вступить в научный кружок, куда меня приглашали на прошлой неделе. — Замечательно, — довольно улыбнулась мачеха. — Позвонишь мне, как освободишься. — Угу, — Джемма опустила взгляд. Она не знала, зачем и с какой целью врет. Просто там, где появляется одна ложь, сразу возникает другая. Она наслаивается до тех пор, пока этот большой мыльный пузырь из лжи не лопнет в самый неподходящий момент. Сейчас решение оставить себе личное время после занятий показалось ей разумным. Для чего ей нужно было это время и куда его потратить, девушка пока не придумала. «Хорошего дня», — бросила мачеха, махнув ей на прощание. «Спасибо», — улыбнулась Джемма собственная улыбка казалась ей такой же естественной, как накладные ногти или волосы. Как ни старалась она скрыть бушующие в душе ураган, эмоции все равно лезли наружу. Привет, мимо прошла Лина. Рыжая шевелюра промелькнула неясным пятном и скрылась. Джемма продолжала стоять на ступенях и невидящим взглядом провожать отъезжающий автомобиль. И только когда он скрылся за поворотом, Она осознала, что зависла в собственных мыслях. Кто ж знал, что ночной визит в грязный прибрежный притон станет для нее таким серьезным потрясением? Девушка ни черта не помнила, как все происходило. Вот она идет на негнущихся ногах меж столиков, забитых странными опасными людьми. Вот над ней смеются. А вот он, этот темнокожий парень со злым взглядом, стоит, возвышаясь над ней сверлит черными глазами и она не может пошевелиться как кролик перед удавом а как ее трясло когда она удирала прочь зубы стучали плечи ходили ходуном слезы текли из глаз и ничто казалось не могло их остановить и даже я она обычно спокойная и уверенная в себе едва не разревелась вместе с ней так испугалась за джемму принялась утешать успокаивать и нет это не было приступом страха Джемма знала это слезы отчаяния. Когда она услышала, что маминого кулона больше нет, с ней случилась истерика. Словно кто-то собрал то, что осталось после смерти матери, и уничтожил, сжег, растоптал, поплясал на ее костях. «Не верю, не верю, так же нельзя», продолжала причитать она, когда Яна усаживала ее на скутер. «Как он мог?» И только когда они двинулись вдоль берега обратно, девушка вспомнила его слова «Я верну его». Зачем он так сказал? Стоило ли ему верить? Стоило ли ждать? Но в душе она ждала и почему-то знала, незнакомец придет. И эта уверенность была такой же необъяснимой, как все, что происходило с ней в последние часы. Скутер увозил девушек от бара и языков желтых костров. Прибой ласкал слух тихим шелестом, а ветер мягко осушал ее слезы. Джемма держалась за талию Яны и смотрела вдаль, туда, где несколько огоньков стремительно скользили по шоссе. Мотоциклы. Яркие точки, взрезающие темноту ночи. Дикие, свободные. Раньше она и не подозревала о существовании другого мира. В ее вселенной, как в элитном кукольном магазине, все было красивым, стояло на своих полочках и призвано было восхищать, вызывать чувство гордости и вежливую улыбку. А в том мире каждый сантиметр пространства пронизан запахом бунтарства, веселья и жажды жизни. Ничего подобного ей прежде не доводилось видеть. Самым трудным оказалось возвращение ночью у особня Калиевых. Сбежать — совсем другое дело. Тогда ее прикрывала Яна, отвлекавшая охранника. Теперь же, когда горничная не могла составить ей компанию, дело осложнилось. Нужно было войти тем же путем, что и вандалы накануне ночью, но с учетом усиленной бдительности тех, кто следил за порядком на территории дома. Яна подсадила ее на забор, и широкие ветви цветущего абрикоса прикрыли тень Джеммы вспорхнувшую вверх. Едва она оказалась наверху, как ощутила, что срывается вниз. Стараясь не наделать шума, повалилась на землю в попытке уцепиться за стену, ободрала локоть и ушибла колено. Оказавшись внизу, замерла, прислушиваясь к звукам, а затем, как учила Яна, перебежками от куста к кусту двинулась к гаражу. В дом Джема влезла через окно, которое оставила неплотно закрытым в своей комнате горничная. Осмотревшись, девушка нырнула внутрь и ушиблась снова. Сжала зубы в попытке перетерпеть боль, сковавшую плечо и ногу. Затем поднялась, осторожно закрыла створку, отдышалась и в слабом свете луны осмотрела себя. Вроде костюм остался цел. Сняв кроссовки, она прижала их к груди, тихо вышла в темный коридор и на цыпочках прокралась в гостиную. По полу струилась серебристая тень, отпечаток луны. Перешагнув его как реку, Джемма поднялась по лестнице. Из спальни отца доносился слабый шум телевизора. Блин, в такое время все должны были спать. Эти двадцать шагов показались ей самыми длинными на свете. Сердце предательски отбивало сумасшедший ритм, дыхание очистило. Если бы где-то скрипнула дверь или половица, она точно упала бы в обморок. Джемма готова была в этом поклясться, но все обошлось. Попав к себе в комнату, девушка чуть не разрыдалась от счастья. «Больше никогда! Больше никогда!» Она собиралась забыть это приключение, как страшный сон. Нет, все-таки авантюры не для нее. Джемма пообещала не вспоминать о случившемся до конца своих дней. Но теперь вот стояла на ступенях Академии и невольно снова прокручивала в голове события прошлой ночи. А если он действительно решит вернуть ей кулон? Как он ее найдет? Неужели придется снова тащиться в это злачное место? Ну уж нет. Никогда. Она покачала головой, решительно развернулась и двинулась вверх по лестнице. Остановилась только на самом верху. Ей не давало покоя ощущение, что кто-то наблюдает за ней, смотрит неотрывно. Джема резко обернулась, но никого не увидела. Сколько не вглядывалась в лица студентов, в фигуры на парковке и подъездной территории, так и не поняла, могли ли за ней следить. Но ощущение того, что она находилась под прицелом, не оставляла ее. На первую пару она чуть не опоздала. Тревожный звоночек. Джемма Алиева с первого класса школы никуда ни разу не опаздывала. Девушка вошла в аудиторию со звонком, лихорадочно разложила по столу вещи, села и только потом уже вспомнила про порядок. Поправила тетрадь, ручку, выстроила их на одной линии. Хоть что-то ей по-прежнему удавалось держать под контролем. Ксюша вошла в кабинет уже после звонка, бросила на нее короткий взгляд и села на другой ряд. Значит, примирение откладывалось. Джимма тоже не собиралась делать никаких шагов первой, по крайней мере, сегодня. Отвернулась к окну и... вздрогнула. Темный силуэт возле дерева показался ей до боли знакомым. Высокий, слегка сутулица, в капюшоне. Ну что ж, начнем, сказал преподаватель Александр Дмитрич, как раз в тот момент, когда она приподнялась, чтобы лучше разглядеть его. Алива, у вас что-то важное? поинтересовался он. Услышав свою фамилию, Джемма рухнула обратно на стол и покраснела. Нет-нет. Можно начинать лекцию, усмехнулся он. Конечно, она виновато опустила глаза. Едва мужчина отвлекся на свой конспект, девушка впилась глазами в лужайку за окном. Но у дерева никого уже не было. Она приподнялась немного, чтобы осмотреть всю площадку возле академии, но успела лишь пробежать взглядом только по скамейкам и турникам, когда преподаватель кашлянул. «Вам сегодня не сидится, Алиева?» «Простите», — девушка опустилась на стул. «Что там? Голубей считаете?» «Нет», — ответила она коротко и открыла тетрадь, приготовившись конспектировать лекцию. В этот момент Джемма заметила, что Ксюша наблюдает за ней, но едва они столкнулись взглядами, подруга тут же поспешила отвернуться. «Тогда продолжаем», — донесся до Джеммы, как сквозь вату голос преподавателя. И девушка не могла больше думать ни о чем, кроме как об ушибленной коленке, Разудранном локте и о том, кто находился сейчас внизу и, возможно, ждал встречи с ней.